Глава двадцать В Клентоне Рей был единственным любителем джоггинга. Когда он легкой трусцой бежал вдоль улицы, его провожали удивленными взглядами степенные дамы, занятые наведением порядка на своих клумбах, прислуга, что тщательно выметала дорожки, служители кладбища, которые подстригали траву в то время, пока он огибал угол, где находился фамильный участок семейства Этли. Земля на могиле судьи уже начала оседать, но Рей не остановился, не замедлил бега, чтобы бросить в сторону надгробия мимолетный взгляд. Рабочие, рывшие могилу для его отца, копали сейчас метрах в тридцати от нее другую. Жители Клентона продолжали в назначенное судьбой время уходить из этого бренного мира и появляться на свет. Законы природы ничуть не изменились. Еще не было и восьми утра, но солнце палило вовсю. Густой воздух оставлял в груди ощущение тяжести. Духота не досаждала Рэю. Он с детства привык к влажному климату юга, хотя, перебравшись в Шарлоттсвилл, нисколько не скучал по нему. Узенькой тенистой улочкой Рэй вернулся к особняку. У ворот стоял джип Фореста, а сам брат подпирал плечом столбик крыльца. «Рановато ты сегодня поднялся», — вместо приветствия бросил Рей. «Далеко бегал. Пот с тебя катит ручьями. А жара пять миль. Ты неплохо выглядишь». Так оно и было. Гладко выбритое, без признаков похмелья лицо, аккуратно зачесанное назад, чуть влажные после душа волосы, чистые белые брюки, какие обычно носят художники. «Я в завязке, братец». «Великолепно!» Рэй опустился в кресло-качалку, перевел дыхание. Спрашивать, как долго Форест противостоит своему извечному соблазну, не имело смысла. Наверняка не более двадцати четырех часов. Младший, придвинув второе кресло, уселся. — Мне нужна помощь, родственничек. — Начинается, — подумал Рэй. — Слушаю. — Некоторое содействие с твоей стороны, — пробормотал Форест, потирая руки как если бы слова иголками впивались в кожу его ладоней. Вынести до боли знакомую сцену еще раз Рэю не хватило терпения. «Ну, выкладывай». Прежде всего брату, безусловно, требовались деньги. Потом возможны варианты. В часе езды отсюда есть дивное местечко в лесу, на берегу небольшого озера. Уютные номера, прекрасное обслуживание. Форест достал из нагрудного кармана мятую визитку, протянул ее Рэю. «Алкорн-Виллидж. Клиника по избавлению от алкогольной и наркозависимости при Совете методистских церквей». «Кто такой Оскар Мэйв?» — спросил Рэй, прочитав имя на обороте карточки. «Познакомился с ним лет пять назад. Парень тогда здорово выручил меня, а сейчас он руководит клиникой, то есть вытрезвителем». Вы вытрезвителем, психушкой, римскими термами, зоной. Называй, как хочешь, плевать. Мне необходима помощь, Рэй, и чем быстрее, тем лучше». Форест прикрыл лицо руками, из груди его вырвалось сдавленное рыдание. «Окей, окей, объясни-ка подробнее». Брат трубно высморкался, сделал глубокий вдох. «Позвони ему, спроси, могут ли они меня принять?» Неуверенно проговорил он. На какой срок? Думаю, недели на четыре. Оскар сам тебе скажет. И во что это обойдется? Примерно триста долларов в день. Я хотел пойти к Гарри Рексу узнать, нельзя ли получить часть причитающейся мне суммы прямо сейчас. В глазах Фореста вновь появились слезы. Картину эту Рей наблюдал неоднократно. Он не раз слышал клятвы, зароки и обещания. Но даже считая себя в глубине души прожженным циником, он не сумел растоптать вспыхнувшую в груди искру жалости. — Что-нибудь придумаем. Позвоню. — Умоляю, Рэй. Я отправился бы туда сегодня же. — Сегодня? — Да. — Видишь ли, мне не стоит возвращаться в Мемфис. Форест опустил голову. «Тебя объявили в розыск?» Брат кивнул. «Подонки! Не полиция? Они куда хуже полиции! Они знают, что ты здесь?» Рэй посмотрел по сторонам. За каждым кустом мог притаиться вооруженный торговец наркотиками. «Нет!» Поднявшись, Рэй проследовал в дом. Оскар Мейв отлично помнил Фореста. Они рука об руку работали когда-то в рамках федеральной программы по борьбе с наркоманией и алкоголизмом. Оскар сожалел, что старый приятель опять попал в беду, он тут же согласился помочь. Рэй как мог пытался объяснить, насколько сложна ситуация, хотя сделать это, не вдаваясь в детали, оказалось довольно трудно. «Месяц назад мы похоронили отца», — сказал он извиняющимся голосом. Привозите палату найдем полчаса спустя красная ауди уже уносила братьев из города во избежание недоразумений джип фореста был отогнан на задний дворик ты уверен что они сюда не сунутся спросил рей они понятия не имеют откуда я родом они это кто собственно говоря исключительно радушная и заботливая компания из мемфиса тебе бы она понравилась ты им должен Да. Много? Четыре тысячи долларов. На что они потрачены? Форест лишь шмыгнул носом. Рэй покачал головой, сдерживая рвавшуюся с языка аннотацию. «Выжду еще десяток миль», — решил он. По обеим сторонам дороги уже раскинулись поля хлопчатника. С заднего сиденья вскоре послышался негромкий храп. Поездка с братом в клинику была для Рэя третьей по счету. Последнюю он совершил 12 лет назад. Судья в то время еще безраздельно правил, Клаудия нежно о нем заботилась, а Форест рьяно накачивал себя наркотиками. Жизнь текла своим чередом торговцы зельем опутали плотной сетью весь штат, и лишь по счастливой случайности Форест не угодил в нее. Прошел слух, что брат и сам толкает проверенным знакомым пакетики марихуаны. Причем слух этот соответствовал действительности. Попадись тогда Форест в руки полиции, сидеть бы ему за решеткой». Рэй отвез брата в клинику на побережье, в ту, что, пользуясь своими связями, нашел судья. Под присмотром квалифицированного персонала брат провел на больничной койке полтора месяца и обрел долгожданную свободу. На первый визит к врачам Рэй доставил Фореста, когда сам только заканчивал учебу. Младший перебрал каких-то таблеток. После промывания желудка фельдшер скорой уже готов был объявить Фореста покойником, однако тот выкарабкался. По распоряжению судьи Рэй передал брата в руки специалистов из Ноксвилла. Клинику окружал забор из колючей проволоки. Непутевый сын великого человека вытерпел там ровно неделю и сбежал. Дважды Форесту довелось побывать в тюремной камере. Сначала неопытным подростком, затем вполне созревшим правонарушителем, хотя исполнилось ему в то время всего 19. Впервые его арестовали перед началом бейсбольного матча на первенство школ округа. Стадион с трудом вместил жителей Клентона, которые пришли поддержать своих отпрысков. 16-летний Форест был тогда центрфорвардом, настоящим камикадзе. Именно на него возлагали все надежды. В раздевалке к нему подошли двое полисменов, сцепили запястья наручниками и увели. Победа осталась за командой из Белокси. Позорного проигрыша младшему сыну судьи Ройбана Этли город так и не простил. Рыс сидел тогда рядом с отцом на трибуне и слушал, как зрители с удивлением переспрашивают друг друга. «Где же Форест? Ведь разминка заканчивается». В это самое время у Надежды Клентона снимали отпечатки пальцев. Под запасным колесом в багажнике его автомобиля полиция обнаружила 14 унций марихуаны. Два года юноша сидел в колонии для малолетних преступников. Каким образом благонравный мальчик из приличной семьи, обитавший в крошечном городке, где люди не слыхивали о наркотиках, превратился в торговца с зельем? Вопрос этот Рэй задавал себе вместе с судьей тысячу раз ответить на него мог только Форест, а он никогда не изъявлял желания делиться своими секретами с кем-либо. Сейчас, за подобную скрытность, старший был ему благодарен. Проснувшись на крутом повороте, Форест безапелляционно заявил: Хочу промочить горло. Нет, всего лишь пиво, клянусь. У придорожного кафе. Рэй остановил машину и вышел купить пару банок содовой. На завтрак он предложил брату пакетик арахиса. «Кое-где отлично кормят», — сообщил Форест, когда машина тронулась. «Он стал заправским гидом по клиникам», — подумал Рэй. «Форест гурман, Форест самилье, черт возьми! Хотя я там, как правило, худею на несколько фунтов», — донеслось с заднего сиденья. — А тренажерные залы у них есть? — спросил Рэй, рассчитывая поставить брата в тупик и закрыть тему. — Бывают, но редко. Как-то раз Элли отвезла меня во Флориду. Заведение там находилось рядом с пляжем, представляешь? Шум волн, желтый песок, скучающие миллионеры. Три дня им энергично полощут мозги, а потом заставляют выкладываться. Велосипеды, бегущая дорожка, противовесы. Я неплохо загорел и сбросил пятнадцать фунтов. Вернулся, восемь месяцев не прикасался ни к травке, ни к спиртному. Жизнь Фуреста измерялась краткими периодами воздержания. Элли, говоришь, ага, давно это было. Она продала что-то из своих шедевров, а я сидел на мели. Тогда она еще видела во мне мужчину. «Неплохое, в общем-то, было заведение. Некоторые пациенты приезжали туда с женами, все расхаживали по пляжу в весьма откровенных бикини. Мне придется навести у Оскара справки. Издеваешься? Шучу. Еще помню местечко на западном побережье. Осиенда, по-моему. Курорт. Излюбленная лечебница кинозвезд. Номера, люкс, три комнаты». Ежедневный массаж. Обеды шеф подает такие, что набираешь по тысяче калорий в день. Годовой доход врача тебе и не снился. Вот что мне необходимо, Рэй. Шесть месяцев в Осиенде. Почему шесть? Потому что нужно именно шесть. Я пробовал два месяца, месяц, две недели. Все не то. Мне требуется полностью отключить мозги». «Желательны хорошие процедуры, интенсивная терапия и персональная массажистка». «Сколько такое удовольствие будет стоить?» Форест присвистнул и закатил глаза. «Назови сумму сам. Не знаю. Скажем, миллион. И два рекомендательных письма. Заметь, обязательно два. Волшебникам из Осиенды. Настоящим имею честь рекомендовать вашему вниманию моего друга Дуфуса Смита, покладистого и безумно щедрого пациента. Дуфус пьет водку на завтрак, набивает ноздри кокаином в обед и ширяется крэком на ужин. Во сне он полутруп. Мозги его сожжены, вены исколоты, печень представляет собой решето. Дуфус с потрохами ваш человек. Кстати, его родитель — владелец Техаса. И таких там держит шесть месяцев? Ты что, не в курсе? Прости мою наивность. Те, кто балуются Крэком, проводят в клинике год. С героином сидят по полтора. А что предпочитаешь ты? Хотел спросить Рей, но сдержался. По полтора? Не меньше. Причем они должны сами туда прийти по собственной воле. Я был знаком с парнями, которые по три года проводили за решеткой. Без травки, без спиртного и девочек. И когда они выходили на свободу, то первым делом бежали не к любовницам, а за угол, к дилеру. Чем это заканчивалось? Лучше не спрашивай. Форест бросил в рот остатки арахиса, потер ладони и сдул с них крупинки соли. Указателя, извещавшего автомобилистов о приближении к Алкорн-Виллидж, на дороге не было. Следуя указаниям Оскара, Рэй петлял межлесистых холмов до тех пор, пока окончательно не растерялся. В этот момент глаза его различили на фоне зелени металлические ворота. Через сотню метров показались небольшие постройки. Местность дышала покоем, и Форест громко одобрил сделанный владельцем клиники выбор. Оскар Мейф лично встретил гостей, провел их в приемный покой и собственноручно оформил все требуемые бумаги. В клинике он исполнял обязанности администратора, юрисконсульта и психоаналитика. Бывший наркоман, сумевший избавиться от своей зависимости и защитить две докторские диссертации. Одет он был в джинсы, клетчатую рубашку и кроссовки, волосы собраны на затылке конским хвостом. В левом ухе пара серебряных колец, на лице морщины, свидетельство прежней жизни. Но голос его звучал по-дружески мягко. Сутки пребывания здесь стоили 325 долларов. Мэйф настоятельно посоветовал новому пациенту провести в клинике по меньшей мере четыре недели. «Там посмотрим, что с ним делать. Но сначала я должен задать Форесту десяток достаточно трудных вопросов». «Я не хотел бы слышать ваши беседы», — сказал Рэй. «Ты не услышишь», — заверил его брат. «Половину суммы мы требуем в качестве задатка», — предупредил Мэйв. «Вторую внесете за неделю до окончания курса». Рэй попытался вспомнить, сколько осталось на банковском счету в Шарлотсвилле. Денег у него с собой имелось несколько пачек, однако расплачиваться наличными здесь было явно не принято. «Деньги я получу после продажи отцовского наследства», — смущенно проговорил Форест. «Через пять-шесть дней. Мы ни для кого не делаем исключений. Половину сейчас», — подчеркнул Мейв. «Без проблем», — вступил Рэй. «Я выпишу чек». «Я хочу заплатить сам», — возразил Форест. «Ты не обязан этого делать. Потом вернешь». Рэй сомневался, что так и будет, но, решив перевалить вопрос долга на плечи Гарри Рекса, поставил свое имя на бланке гарантии оплаты. Фурест расписался под прочитанными ему Оскаром вслух правилами внутреннего распорядка. «Пациент не может покидать территорию клиники в течение 28 дней», — сообщил врач. «В противном случае выплаченная сумма не возвращается» а сам он сюда больше не сможет обратиться никогда. «Ясно?» «Ясно», — отозвался Форест. Слышать подобное ему было не впервой. «Ты здесь, потому что сам так решил, верно?» «Верно. Без всякого принуждения». «Без принуждения». Рэй пожал плечами и направился к выходу. Обратный путь занял всего сорок минут.